Глава 23 У входа в зимний театр стояли коренастые матросы. На поясах у них поблескивали ручные гранаты. На бескозырках развивались по ветру длинные желто-черные ленты. Глаша, чтобы не попасть на глаза Максу Шнейдеру, пошла через сумрачный двор к артистическому входу, и по черной лестнице поднялась за кулисы. На сцене еще никого не было и глаша незамечененные никем проворно прошмыгнула в директорскую ложу полузавешенную бордовым бархатом ряды партера почти пустовали только кое где мелькали лица мелких торговцев и все сколько нибудь крупные купцы и промышленники приглашенные в театр максом шнейдером садились в амфитеатре забирались на второй и даже третий ярусы балкона Они отлично понимали, что приглашены в театр не для доброго разговора, и в зрительном зале царила почти гробовая тишина. Вдруг прозвучал горн. Бархатный занавес раздвинулся, и на ярко освещенную сцену вышел, сверкая блестящими желтыми крагами, Макс Шнейдер. «Ха!» — сказал он, и тотчас же точно по команде на подмостках сцены появилось шестеро матросов, в широчайших брюках клёш и с винтовками за плечами. Макс вытащил из кармана галифе серебряный портсигар, украшенный причудливыми золотыми вензелями, постучал по крышке толстой папиросой. — Я Макс Шнейдер, международный революционер. Привёз из Америки электромагнитные щупы. Этими щупами я извлеку золото из любого тайника. «Ясно?» Прищурив левый глаз, Макс заложил руки за спину. «В данный текущий момент я, как чрезвычайный комиссар по изъятию ценностей, обличен безграничной властью и буду действовать со всей неумолимостью карающего красного меча. Я ваш Марат и Трибунал. Ясно?» «Макс...» Широко расставил толстые ноги в крагах, теперь Маузер торчал палкой меж его колен. Ну и тип. Глаша сокрушенно покачала головой. Засекаю время. Начинайте самообложение и пофамильно в списке указывайте, кто сколько обязан внести ден знаков Николаевской чеканки на содержание революционных войск. Шнейдер взглянул влево. «Два пулемета сюда!» Из-за кулис появились пулеметчики, катившие перед собой Максимы. «Ни один из вас не выйдет из зрительного зала, покуда список не будет вручен в мои руки!» объявил Шнейдер и скрылся, оставив на сцене матросов, усевшихся за пулеметами. Глаша тихонько выскользнула из ложи, и в коридоре у дверей кабинета директора театра столкнулась лицом к лицу со Шнейдером. — Ба, канарейка, стой! — Как сюда залетела? Шнейдер раскинул руки. — Дай-ка облапить тебя! Глаша решительно оттолкнула Шнейдера. — Рукам волю не давать. Потом, какая я вам канарейка? — Наконец, какое вы имели право называть себя Маратом, и карающим красным мечом. «Люблю колючих девочек», — усмехнулся Шнейдер. «Но расскажи своим комитетчикам, какой у Макса психологический подход к буржуазным нервам. Ведь мне под копыта революции по обоюдной симпатии буржуазии вылаживают миллион». «Напрасно автономов вас», — назначил комиссаром, «По изъятию ценностей. Вы своими речами и поведением на сцене компрометируете звание революционного комиссара и советскую власть». «Ха!» — оскалился Шнейдер. «Ничего в масштабных делах не кумекаешь. У Макса надо учиться вашим комитетчикам. Он все может. Он жесток, как Шейлок, как царь Соломон. Федя Золотарев — его лучший друг». А для таких девочек, как ты, он — мечта и нежная греза. Ежели желаешь узнать все прелести натуральной жизни на широкую ногу, то протяни ручку Максу. Ему в штабе главкома полное доверие. Хотели комитетчики не разрешить выдать мне чрезвычайные полномочия, а Федя Золотарев и Автономов что им отрезали? Это ж надо помнить». Шнейдер, не выпуская папиросы, закушенной в углу рта, упрямо преграждал дорогу. — И все-таки вы не будете и не можете быть комиссаром, — резко отчеканила Глаша. — Милая, — презрительно протянул Шнейдер, — кто тебе травит такую баланду? Ха — Ха-ха! Я врожденный комиссар! Я же не какой-нибудь дешевый блотняк а макс шнейдер из америки я аж в политике разбираюсь с них уже льва троцкого скоро макс займет в штабном поезде троцкого такое же место как сейчас в салон вагоне автономова макс шнейдер и троцкий они будут фигурировать рядом на страницах мировой прессы ясно я сегодня больше чем достаточно наслушалась дикого бреда пропустите «Хорошо, пропущу. Но ежели по своей нотности ты отшвартуешься от Макса, то потом локоточки не кусай. С Максом ты можешь сейчас кушать любой деликатес с золотых блюд царского сервиза и запивать старинными винами из атаманского подвала. Это ж не вина, а золотые сны королевы Марго, ясно?» Только с комиссаром Максом поймешь, в чем смак революции. Глаша, сдерживая себя, прикусывала губы, а Шнейдер все еще упоенно твердил. Макс — персона международного класса. С ним любая девочка будет котироваться, как валюта девяносто шестой, пробая. Под его покровительством можно смаху перекрыть самую шикарную пупочку Бродвея. Он делает революцию с расчетом на будущее. Глаша решительно отстранила громоздкого Шнейдера и стремительно зашагала к выходу. «Ха!» — кричал Макс. «Запомни, канарейка, я сейчас один располагаюсь в особняке Никифораке на штабной улице. Придешь в гости — будет музычка и марафет». Глаша шла с бешеной досадой, стуча каблуками по длинному гулкому коридору. Если бы это касалось только ее лично, но ведь даже честные люди, подобно Сергею Сергеевичу Ивлеву, не говоря уже об обывателях, могут судить о коммунистах по таким вот анархистовующим молодчикам, как Шнейдер и Золотарев, стихийно или по злому расчету примазавшимся к революции, Обыватели не знают и не хотят знать, что Покровский с Филимоновым обескровили кубанскую большевистскую организацию, не тронув эсеров, меньшевиков, анархистов. Глаша слышала от отца, что одних эсеров на Кубане в первые месяцы после Октябрьской революции было в несколько раз больше большевиков. Вот они-то со своими союзниками по борьбе с большевиками правдами и неправдами лезли сейчас на ответственные посты в неокрепшие органы советской власти, брали под свою защиту того же Золотарева или Шнейдера. Однако, размышляла Глаша, факт остается фактом, что уцелевшая после жестоких репрессий горстка коммунистов не только очень быстро воссоздала советы, их областной и городской исполнительной комитеты ревком, военкомат, множество других учреждений, но и сразу же повела решительную борьбу со стихийниками, узурпаторами, бандитствующими элементами, всюду в меру возможностей устанавливая новый революционный порядок и законность. Волею обстоятельств коммунисты несли ответственность за все. Глаша с гордостью могла бы рассказать сейчас Ивлеву, как товарищи ее отца с первых же дней после ухода филимоновцев взяли под свою защиту культурные ценности города. Партийный комитет сумел отстоять и сохранить даже памятник Екатерине, который уже хотели было взорвать приспешники Золотарева. Не были тронуты ни библиотеки, ни гимназии, ни один эскиз не изъят из мастерской самого Ивлева закончатся военные действия против контрреволюции, и все это будет использовано в интересах всего народа. Выходит, несмотря на свою малочисленность, екатеринодарские большевики не позволили разгуляться Золотареву, добились осуждения и расстрела его личного секретаря Тарабина за незаконную реквизицию у горожан и присвоение золотых и серебряных вещей, мануфактуры, Это было предупреждением не только Золотареву, но и Сорокину. Недаром Золотарев убрался со своим штабом из атаманского дворца куда-то в другое место. И все это в ту пору, когда в 30 верстах от Екатеринодара суетились контрреволюционное правительство Быча и вооруженные банды Покровского и Филимонова готовились к походу на город, когда шастал по кубанским станицам Корнилов, с офицерами-добровольцами. Большевикам приходилось формировать и отправлять за Кубань отряд за отрядом, создавать запасы снарядов и патронов, изымая их где только можно, в том числе из воинских поездов, проходивших по Владикавказской железной дороге. Выполняя поручение партийного комитета, Глаша постоянно общалась с его активистами, видела, что это были люди молодые, трудившиеся с вдохновенной самоотверженностью. Как все молодые, они ошибались и говорили об этом открыто, особенно Леониду Ивановичу, по-прежнему охотно принимавшему каждого, кто приходил за советом. Глаша гордилась тем, что была причастна к делу этих людей, молодость которых совпадала с молодостью самой революции. Наступит время, и они сбросят с пути революции всех шнейдеров.